Глава шестая. Операция «Царьградский пурпур». Утром к нам зашла Лиза и сказала, что мы пойдем в церковь, поставим свечку за мое выздоровление. По этому случаю маман выдала мне серебряный пятачок, самую мелкую серебряную монетку. Вообще-то был и медный пятак, большой и увесистый, но господа предпочитали серебряные монетки. Лиза также сказала, что Генрих хотел бы продолжить вчерашний разговор, у него есть для меня новости. С тем мы отправились в церковь, в компанию нам составили празднично наряженный антип с Глашей, но они шли чуть поодаль, не мешая господам. Иван с утра куда-то уехал, а у маменьки вдруг заболела голова. Как-то я услышал, что Глаша говорила мужу, что видела барню, входящую в польский костел на грузинах и крестившейся по-католически. Видимо, приняв православие, чтобы выйти замуж, маман помнила и о старой католической вере предков, Ну что же, на мой взгляд, Бог единый для христиан всех конфессий, и для мусульман обоих толков, и для иудеев, иначе бы на небе не утихала война одного Бога с другим. С тем мы дошли по казачьему до перекрестка, где нас ожидал Генрих. Он был в строгом сюртуке, на голове невысокий цилиндр. Потом я узнал, что такой цилиндр называется шапокляк, и складывается в блин, который удобно держать в руках в церкви или в других местах, где надо стоять с непокрытой головой а потом щелкали, кляк, срабатывает пружина, и опять ткань натягивается трубой. С удивлением увидел, что в петлице сюртука у Генриха розетка из георгиевской ленты с миниатюрой солдатского георгиевского креста, или, если правильно, со знаком отличия ордена святого Георгия для нижних чинов. Обратив внимание, что я смотрю на маленький петличный серебряный крестик со святым Георгием, поражающим змея, Лиза сказала, «Генрих у меня герой турецкой войны, иначе бы я за него замуж не вышла». А так рыцарь на белом коне в сверкающих латах. Куда деться бедной девушке?» И опять улыбнулась. Право же у нее чудесная улыбка, которая ее прямо преображает. Лиза сегодня была особенно хороша в шляпке с вуалью и в красивом темно-синем платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. Некоторую плосковатость фигуры спереди маскировала пышное кружевное жабо. Услышав про рыцаря, Генрих смутился и сказал, «Ну ты скажешь, душенька». Саша, наверное, помнит, что я служил добровольцем при аптекарском обозе, и скорее можно говорить о вольнопьоре, на обозной кляче, насквозь пропавшем карболкой. Да, герой, ты же спас раненого офицера и организовал отпор башебузукам, когда они напали на обоз. Про это и в газетах писали. Это со страху, башебузуки всех бы вырезали, невзирая на красный крест. Крест только придал им ярости». Поэтому делать было нечего, пришлось вот пострелять, а потом и подмога пришла. На стрельбу казаки прискакали и турок порубили. Так, под разговором мы дошли до храма, где отстояли обедню. Лиза рассказала, что это древний храм, здесь еще царь Алексей Михайлович венчался с Натальей Нарышкиной. С тех пор храм считался придворным, иногда и великие князья его посещали, а супруга нынешнего градоначальника великая княгиня Елизавета, часто молится тут. Народ называет храм красным, но неофициально это храм Григория Неокисарийского на Полянке. В церкви Саша молился про себя, прося Господа наставить его на путь истинный. Поставив свечку за выздоровление от недуга, вышли из храма и пошли к цимерам На обратном пути Генрих сказал, что он полночи читал журналы по химии и думал. Ему показались разумными мои доводы, и он хотел бы обсудить со мной дальнейшие действия. Придя к Циммерам, аптека была закрыта по поводу воскресного дня, мы прошли в столовую, и Лиза начала ставить на стол все, что осталось от вчерашнего пиршества. Служанка была отпущена домой. Она приходила убирать в комнатах каждый день по будням с утра, помогала готовить и подавала обед хозяевам, после чего ее отпускали. Завтрак и ужин Лиза готовила сама. Циммера не держали лишней прислуги, был только аптекарский помощник, работающий по найму. Если нужно было куда-то ехать, нанимали извозчика. На полянке их всегда была уйма, все же оживленная улица. Сделать что-то в доме нанимали мастеров. То есть жили циммероэкономно, но в комнате у них было очень уютно, и чувствовалось, что им нравится их гнездышко. Только вот гнездышко было без птенцов, как сказал Саша. Роды чуть не убили Лизу, жизни ей спасли, но ребенка потеряли, и с тех пор она не могла иметь детей. Поэтому Лиза так заботилась обо мне, испытывая прям материнское чувство к Саше. От обеда в Генрих и саша прошли в хозяйский кабинет, он же библиотека. Удобно устроившись в кожаном кресле, Генрих набил табаком короткую трубку и закурил, пуская дым в сторону открытого окна. Саша сидел в таком же кресле напротив, переговоры опять были доверены мне. Я и так стал почти что не отделять нас друг от друга, иногда только условливаясь с Сашей, что говорить буду я, а он в случае чего подскажет. «Саша, я подумал и понял, что твоя идея правильная». Привилегию получить можно. Только это долго, год или два, если некому замолвить слово в министерстве или департаменте. Хорошо, мы получим привилегию через два года. Кому ты ее хочешь продать? Ты же будешь владельцем привилегий. Генрих, поверь моему слову, ты в убытке не останешься. Если ты будешь осуществлять синтез красителя, то это отдельная плата для тебя и того, кого ты наймешь. Я же хочу поговорить с купцами, связанными с текстильной промышленностью заводчиками-фабрикантами по этому профилю. Не скрою, начну с деда. А Ивану предложу сегодня же покрасить кусок шелка. Есть у него на складе полтора десятка штук пожелтевшего от времени неправильного хранения шелка, который можно сбыть за мелкие деньги, что братец хочет, чтобы покрыть долг в гильдию. Но можно покрасить и продать дорого. В этом случае Иван должен раскошелиться на красильщиков, а ты за отдельную плату изготовишь немного красителя. Главное, что это должно быть экономически выгодно по сравнению с теми красителями, что нам поставляют из-за рубежа. Ты можешь сделать такие выкладки по расходу красителя на покраску тканей и стоимости материалов и работ? Я уже это сделал, Саша. Вечером я изготовил немного красителя, рассчитав вес ингредиентов, и покрасил квадратный фут дешевой тканей. Потом тщательно промыл, высушил и три раза постирал, чтобы быть уверенным, что ткань после сушки не линяет при стирке. Результат отличный. Краска прочная, нисколько не полиняла стоимость покраски 1000 квадратных футов раз в 10 меньше той что будет затраченно при покупке привозного британского красителя я куплю немного их краски и сравню результаты а ты принеси немного шелка мы проверим так ли хорошо красится шелк как хлопчата бумажная ткань только вот я не уверен в успехе разговора с твоим дедом ты же его знаешь, он самодур каких мало да уж самодур ну и делец каких поискать не я взял ткани пошел домой Брат Иван был дома, немного навеселее. — А, здорово, Сашка, рад тебя видеть в добром здравии. — Я тоже, как идут дела. — А как Саша, Бела, в долгу, как в шелку. — Кстати, о шелке. Вроде у тебя завалялось полтора десятка штук белого шелка, который пожелтел. — Да, я уж его предлагал за деньги в три раза меньше, чем купил, а купил я его на полторы тысячи. — Хочешь продать с выгодой? Ловлю на слове, вернешь свое и с долгом расплатишься, остальное мне. Только надо рублей пятьсот начале считай аванс. — Да ты, видать, Сашка, какому-то чиновничку на лапу по закупке хочешь дать. А вскроется? Каторга? Нет, я не участвую в таких делах. — Никому взяток я давать не собираюсь. Народ сам к тебе в лавку за этим шелком повалит, и назовешь ты его «Царьградский пурпур». — Вот такого цвета. И я показал ему ткань, покрашенную Генрихом. Такой цвет сохраняется и после трех стирок. Ничего ему не делается. Нужно только кусок твоего шелка побольше. Попробовать, как краска ляжет, не будет ли линять. Свет знатный, такого я не видел. откуда краска? Мы с Генрихом придумали, привилегии уже подали. Это чтобы братец губы не растягивал. Ну, Сашка не ожидал. А сколько времени уйдет, чтобы 15 штук шелка покрасить? Это с красильщиками сам договаривайся. С нас краска, на нее пять сотен и беру. Только не торопи их. Давай сначала договаривайся на пять штук. По рукам. А сколько тебе шелку надо для пробы? Чтобы хватило на три хороших рубахи или четыре пять если сам хочешь надеть, и на твоего приказчика. Как народ на рубаху-то глянь, с руками все оторвут. Для начала цену поставь в 3 раза больше, чем на простой шелк. Вот и получится. Тебе 2000 рублей, нам с Генрихом по 1000 рублей, плюс аванс на материалы, что мы тебе отдадим. И 1000 на наем персонала, реактивы, расходы по продажам. Половина от этого сразу мне в виде аванса. Если что сверху, думаю, что брата не обманешь. Конечно, обманет и глазом не моргнет. Получив шелк на четыре рубахи и пять сотенных аванса на доп. расходы, я вернулся к Генриху. Генрих, в общем, с нас краска, вот пять сотен аванса, можешь закупать реактивы и нанимать помощников. То, что продукт ядовитый, работать надо в латексных перчатках под вытяжкой, ты и сам знаешь. А вот не будет ли ядовит шелк после обработки? Саша, после промывки и сушки я до утра спал на покрашенной ткани и, как видишь, жив. Через неделю мы принесли Ивану краски на первые пять рулонов. Затраты на краску оказались менее ста рублей, включая труд помощника-химика. и Предварительные испытания с пробным куском показали, что краска ложится равномерно, не выцветает, не выгорает на солнце и не линяет при десятикратной стирке. Еще через неделю первая партия пошла в продажу. Через два дня я зашел в лавку. Снаружи висела огромная вывеска — привозной товар, ограниченное количество, царьградский пурпурный шелк, как у византийского императора. Это я подсказал про византийского императора, рассказал историю про пурпур в древности. Перед лавкой толпился народ, с крыльца вещал Иван. «Господа, расходитесь, через две недели будет еще привоз товара». Увидев меня, Иван кинулся ко мне. «Братец, давай еще краски, видишь, что творится?» — Да уж готово. По городу второй день слухи идут про волшебный шелк. — Это точно. Ко мне такие господа приезжали, что я ни разу не видел, предварительно заказав все, что есть. — Ну вот, я ж тебе говорил, а ты не верил. А Генрих тот сразу поверил. — Так он ученый-немец, ему виднее. — Вот у нас всегда так чуть что ученый-немец со своих пинаем. А ведь пурпур у нас лучше британского получился, темнее и насыщенней цветом. Сдается мне, что они нам и второсортный товар поставляют или разводят краску вдвое. Вот посмотри. Я показал ему два лоскутка шелка. Один более блеклый, другой насыщенно-пурпурный. Ну и какой бы выбрал византийский император? То-то же. Давай тарантас, поедем за краской. Когда Иван забрал бодейки с краской, Генрих спросил меня, как идут дела у брата. У него заказов на весь шелк, что остался у лавки народ чуть не дерется. Саша, я вот текст привилегий составил, так чтобы ни реакция Перкина, ни Зинина прямо не просматривалась. Мы же их комбинируем. У Зинина, кстати, самый экономичный путь синтеза, так что британцев в случае снижения ими цены мы можем давить ценой сами, а качество ты видел. Из причитающуюся мне куска шелка я заказал рубаху. Ее уже сшили, надо будет забрать. Деньги взял из 500 рублей аванса. Это реклама, она двигатель торговли. После всех манипуляций с синтезом на руках Генриха осталось больше сотни. Он не отчитался в тратах письменно до копейки. Я передал остаток ему на другие работы, которые могут в будущем понадобиться, чтобы он не брал денег из семейного бюджета. С Ивана я рассчитывал получить еще минимум 2000 рублей, и он подтвердил, что как только продаст последний отрез шелка, тут же со мной рассчитается, причем сказал в присутствии свидетелей, Генриха и Лизы. Забрав рубаху, я вернулся домой, где меня ждал конверт с надписью «Его благородию Александру Павловичу Степанову». Я распечатал конверт и услышал в голове Сашин голос. «Это почерк деда». Ну вот, на ловца и зверь, то есть дед, бежит. Из письма следовало, что дед ждет меня послезавтра на обед и пришлет к двенадцати коляску, но чтобы я не сообщал матушке Ивану, куда поехал. «Интересно, выходит, Лизе Генриху можно?» На следующий день я обговорил с Генрихом детали визита. Явно дед заинтересовался шелком, только ленивый в городе еще о нем не слышал. Предложить ему выкупить привилегию? За какую цену? Генрих, мы партнеры, поэтому я предлагаю разделить гонорар в равных долях 50 на 50%. Начнем торговаться с 10 тысяч, закончим на шести меньше я не уступлю. Так что тебе будет 1000 с Ивана и 3000 от привилегии. Тебе решать, Саша, за предложение спасибо, но ведь застрельщик дела ты, тебе и доля должна быть больше. И что ты собираешься, есть не секрет, делать дальше? Не секрет. Да ты уже знаешь, я хочу сделать лекарство от инфекционных болезней, в основе которых тоже бензольное кольцо, что и в феноле и ванилине. А второе, хочу сделать вычислительную машину для сложных математических расчетов. Ты, кстати, не знаешь, сколько стоит простой телеграфный реле. Сименс вроде уже свой завод имеет в России. Или не зависеть от Сименса и наладить свое производство, вот на это и хочу положить свой гонорар. Финансировать же работы, а денег понадобится вдвое больше, буду через производство красителей и лекарств. Саша, ты, конечно, замахнулся на труднодостижимое, но мне кажется, что у тебя получится. Вот и Лисхин говорит, что ты сильно изменился за месяц. Не только окреп физически, у тебя блеск какой-то в глазах появился, прямо искра какие-то, и энергия через край бьет. Насчет искры-то точно, как приложился головой, так искры из глаз брызнули. Вот до сих пор и бьют через край. Вот и смешинки всякие у тебя появились, а раньше был бука-букой. И вообще, какие-то необычные знания у тебя появились. Вроде видишь обычные вещи, а по-другому. Вот как с букетом получилось. И в химии разбираешься, а вроде и в гимназии не блистал. Ну это, наверное, тоже от удара по голове. Иногда, говорят, и полезно бывает. Удружил брат Ванечка. Хорошо, вот съезжу к деду, тогда обсудим дальнейшие наши действия. Наутро я нарядился в тужурку и брюки, отглаженные накануне Глашей, надел начищенные штиблеты. Посмотрел на себя в зеркало в новой рубахе, прямо горит царьградский шелк. На голову фуражку. Глаша оглядела меня. — Неужто к барышне, барин? — Точно угадал. Если дело выгорит с меня коробочка монпансье. Взял сверток с остатком шелка и вышел на улицу. У дома ждала пролетка. — Барин, ваш благородивый, вы Степанов Александр Павлович. — Да, угадал, братец. — Тогда садитесь, поедем. И мы поехали к деду. Я ожидал увидеть какую-то избу со слюдяными окошками. Шучу, конечно. Но увидел вполне приличный купцу первой гильдии двухэтажный особняк с большими окнами, но без архитектурных излишеств. Внутри и в доме все было солидно и говорил о достатке хозяина. Войдя в хозяйский кабинет, я перекрестился на икону старинного письма и поклонился деду. Дед вышел из-за письменного стола с какими-то бумагами и щитами. — Здравствуй, Саша. Давно тебя не видел, Эки, ты молодец, стал. Прямо жених. — Здравствуй, дед. Я специально отказался от величания иван петрович сразу стремясь сблизиться. — Если не удастся это, то не удастся, и весь разговор. — Нет, прокатило. Мне уже сегодня ты второй говоришь, что я на жениха похож. — Это, Саша, от рубахи твоей знатной. Слух по всему городу прошел. Я уточнил. Говорят, не непутевому Ваньке брат краску особую привез. Вот он и покрасил шелк, что у него залежался. Никто не брал. Он его испортил неправильным хранением. А вот погляди, покрасил и народ в лед расхватал. Говорят, даже дрались за последние куски. Оттого и захотелось узнать прямо от тебя. Вот, дед, тебе подарок. Это такой же шелк, как на мне, от одного куска. А краску эту мы с Генрихом, мужем Елизаветы, сделали назвали царьградский пурпур. Иван в гильдию задолжал, вот я ему и помог. Не бесплатно, конечно, но в накладе не остался. Еще 10 штук шелка сейчас ему покрасят, а больше у него нет. Ну, спасибо за шелку, дружил. Дед развернул сверток. Прямо играет. А почему царьградский? Да любит у нас народ иностранный, а пурпур царьградский базилев с императорским цветом почитали. На грамм краски несколько тысяч специальных ракушек уходило, поэтому очень дорогой была эта краска. Значит, ваше изобретение. Да, идея моя, Генрих синтез краски делал, химик он замечательный. И дальше что хотите сделать? Привилегию подать, а потом продать ее промышленнику, кто красками тканями занимается. Вот тебе первому хочу предложить. И дорого возьмешь за сей привилегий? Для тебя недорого, двенадцать тысяч, или много. И что с деньгами делать будешь? Деньги чай немалые, или на мамзелек спустишь, да на кутежи? Братец твой, да мой младший сынок, а хочет охоченные таких дел оказались, еще и в картишки поигрывают, бесы тешат. Нет, ни на мамзелика, ни на картишки, дед, на дело. Есть у меня идеи с химией, еще красители разные сделать лучше странах и на медицину, сделать лекарство от болезней. Таких лекарств еще нет, а только в России они спасут миллионы жизней, на войне пригодятся, солдат раненых без рук ног не оставят, помогут выздороветь и полноценными работниками, а не коллегами к семьям вернуться. Что же, дело богоугодное, вижу, изменился ты очень, повзрослел не по годам и держишься смело, хвалю. Что же, торговаться не буду, ни к чему это между своими, дам я тебе денег. Только уговор, с другими своими открытиями сперва ко мне. И поможешь красильное дело наладить у меня на заводе. Красильщики у меня свои, опытные, но с новой краской не работали, так что все надо им объяснить. Хорошо, это мы с Генрихом сделаем. Дед, только у меня условия, помоги с привилегией. Эту для начала можешь на себя оформить, если будут другие красители своего производства, тоже можешь на себя, но некоторые я попрошу оформить на себя, это еще не скоро, когда с лекарством разберемся. Красильное дело с новыми красителями мы тебе поставим, только испытательной лаборатории нужна, не все же Генриха сюда гонять, у него своя аптека присмотр требует. Химиков тебе обучим, пусть ткани красят лучше привозных. Генрих посчитал, что наша краска в 10 раз дешевле привозной британской будет, а качеством лучше». Вот, посмотри образцы. Блекла – это британская, красивая наша. А почему так? Разбавляют краску англичане, что ли? Может и так, а может потому, что у нас другой путь синтеза исходного продукта. Русский химик Зинин, ученик Бутлерова, это открыл, а мы приспособили его реакцию к получению английской краски. Вот тут и в привилегии описан процесс, так что англичане придраться не могут, использован другой метод синтеза. Молодцы, что все предусмотрели. Дед, мы испытания провели, та рубаха, что на мне уже десять стирок самым плохим шелковым мылом выдержала и не полиняла, и вреда от нее нет. Генрих спал на куске такой ткани, только полотня на не шелковой, да и я ношу, ничего не случилось. Ну, просто не могу на тебя, Сашка, нарадоваться, спасибо, не подвел старика, хоть один вырос правильным нашим, Степановским. Ну, кроме отца твоего, царство им небесное. Сегодня же пошлю управляющего, пусть положишь на твое имя в банке 12 тысяч. А то, если наличными дам, маменька твоя быстро все спустит на шляпки-тряпки. Завтра сам в департамент поеду с привилегией. У меня там ерышка прикормленная, сделает все как надо. И если что, сразу ко мне, да и просто так заезжай поговорить. дорог ты теперь знаешь, рад буду внуку увидеть, да еще такого дельного. Ну, прощай, пока. Мы обнялись с дедом и отправился к Генриху.